При поддержке слушателей Пафин-кафе. Роберт Чекли Долой паразитов. Ричард Грегер и Фрэнк Арнольд сидели в конторе астронавтического антиэнтропинного агентства по оздоровлению природной среды. Каждый на свой лад скришевали досуг и томительно ожидали клиентов. Высокий, худой и сентиментальный Грегер раскладывал сложный пасьянс Пухлый коротышка Арнелл, обладатель канореечно-жёлтых волос и голубых глаз, смотрел по маленькому телевизору старый фильм с Фредом Астером. И тут, о чудо из чудес, вошёл клиент. На сей раз им оказался Сарканец, обитатель Саркана 2, чья голова напоминала голову ласки. Он был облачён в белый костюм, а в руке держал дорогой портфель.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 Маленькие, уродливые и почти безмозглые существа с длинными когтями и свалявшейся шерстью. А что такое сауника? Это овощ с зелёными листьями, напоминающий земную капусту. Сарканцы питаются исключительно сауникой. И теперь миги поедают вашу саунику? Нет, они её не едят, а раздирают когтями и варварски уничтожают. Зачем? Разве поступки мигов вообще можно объяснить?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 Вам повезло, объявил он. Как раз в эти выходные мы свободны. Осталось только договориться об оплате, и мы вылетаем. Вот наш стандартный контракт, ознакомьтесь. Я привёз свой контракт, сказал Сарканец, доставая документ из портфеля и протягивая его Арнэлду. Как видите, в него уже вписан весьма крупный гонорар. Конечно, вижу, отозвался Арнэлд, размашисто подписывая контракт. Грегор взял документы и внимательно его прочитал.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 4 дня спустя их корабль вынырнул из-под пространства неподалёку от красного карлика Саркан. Через несколько часов они сели на Саркане-2, планете Сарканцев и паразитов Мииков. В Угрюме, крупнейшем городе на Саркане, встречать их было некому. Всё население уже перебралось на каникулы в курортный городок Малый Тас, потратив на это немалые деньги, несмотря на предоставляемые группам отдыхающих скидки, и там сидя в разноцветных хижинах, дожидаясь избавления планеты от паразитов. Партнеры прогулялись по угрюме, но глинобитные здания не произвели на них впечатления. Лагерь они разбили за пределами города, на краю засаженного Сауника и поля, где своими глазами убедились в том, что Сарканец волновался не зря. Многие кочаны были сорваны, выдраны, рассечены, разодраны на куски и разбросаны по всему полю. Работу партнеры решили начать с утра.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 Партнёры привезли с собой такой запас консервированной, свежей, замороженной и сушёной папаи, что его хватило бы для уничтожения мигов на нескольких планетах. Они поставили палатки, разожгли костёр, уселись на складные стулья и стали любоваться, как красное солнце с Аркана опускается в скульптурный фриз закатных облаков. Едва они покончили с ужином из консервированных бобов с острым соусом, как рядом в кустах что-то зашуршало. Я оттуда осторожно вышел маленький зверёк, очень похожий на кота, только с густым оранжево-коричневым мехом. Как думаешь, это случайно не минк? спросил Грегор Арнольд. Конечно же, я минк, подтвердил зверёк. А вы, господа из Апопс, совершенно верно, ответил Грегор. Отлично, значит, вы прилетели, чтобы расправиться с арканцами. Не совсем так, возразил Арнольд. Вы хотите сказать, что не получили нашего письма? Ведь я же знал, что его нужно было отправить космической экспресс-почтой. Ну тогда почему вы здесь? Хм, я немного смущён, признался Грегор. Мы не знали, что вы, Миги, говорите по-английски. Не все, конечно, но Ян, например, закончил Карнелльский университет.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 И он заплатил, чтобы вы нас убили, и вы взяли его деньги. Если честно, пробормотал Арнольд, то мы и представляли себе мигов более примитивными, обыкновенными вредителями, если вы знаете, о ком идёт речь. Какая нелепица, воскликнул Миг. Это они поразитые вредители, а мы цивилизованные существа.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 Смысл не в самом действии, пояснил Миик, а в неразрывно связанном с ним смысле. С тех пор, как Миик, тан, которого мы называем Великий Кошах, открыл, что простой акт раздирания кочена вызывает необыкновенное просветление сознания, мы его последователи ежегодно совершаем этот ритуал. Но ведь вы портите урожай с арканцев, резонно заметил Грегор. Почему бы вам не выращивать для ритуала свою саунику? Сарканц исповедуя свою дурацкую религию, не позволяет нам выращивать саунику. Разумеется, мы предпочли бы рвать свои кочены. Кто на нашем месте пожелал бы иного? Сарканец про это ничего не говорил, сказал Арнольд. Теперь дело представляется в ином свете, верно?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 Я ценю ваш поступок и предоставляю вам возможность всё обдумать, сказал Мик. Не забывайте, что Сарканцы заслуживают смерти, и в случае согласия вы не только заработаете внушительную сумму, но и обретёте вечную благодарность раз сыразумных и, как мне кажется, симпатичных котов. Давай лучше отсюда смотаемся, предложил Грегор едва Мик ушёл. Такой бизнес мне не по душе. Но мы не можем просто так взять и улететь, возразил Арнольд. Неисполнение контракта штука серьёзная, так что придётся нам уничтожить или одну расу, или другую, только без меня. Ты, кажется, не понимаешь, в какой опасной, юридически опасной ситуации мы оказались, начал в толковывать Арнольд. Если мы не прихлопнем миигов, что обязались сделать по контракту, то любой суд нас по стенке размажет.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 Не нравится мне эта капуста, уж больно она умна, если ты понимаешь, о чём я. Вот-вот. И у меня создалось впечатление, что Сауника пытается что-то доказать, согласился Грегор. Да и тот Мик тебе не показалось, что он в чём-то хитрит, Арнольд кивнул. Да и Сарканец, втянувший нас в эту историю, совершенно беспринципный тип. После такого краткого знакомства очень трудно решить, какой же из раз следует уничтожить. Жаль, что мы знаем о них так мало. Знаешь что, а давай уничтожим кого угодно и покончим с этим делом. Вот только кого? А бросим монетку, тогда нас никто не упрекнёт в предвзятости. Но нам нужно выбрать одной из трёх. Давай тянуть соломинки, что нам ещё остаётся. Едва он произнёс эти слова, со стороны далёких гор донёсся чудовищный раскат грома. Но лазурное небо зловеще потемнело.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 Настолько охамели, что больше я их терпеть не собираюсь. Я намерен прибегнуть к решительным и давно назревшим действиям. И что же вы собираетесь сделать?" спросил Арнольд. "Затоплю всю сушу метров на 10 и тем самым избавлюсь от царканцев, мигов и сауники.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 Так что, умотавайте, пока я в хорошем настроении. Несколько часов спустя уже из космоса Арнольд и Грегор своими глазами увидели, как жуткая судьба постигла обитателей планеты. Когда всё закончилось, Грегор взял курс на Землю. "Полагаю", сказал он Арнольду, "нашей фирме конец. Мы не выполнили условия контракта. Адвокаты с Арканцев сотрут нас в порошок".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 Если мы промолчим, а планета не проболтается, то никто и не узнает, как всё было на самом деле.